Эпилог. Больно? мир улыбался. И тон голоса, и выражение лица у него были такими, как будто встретился он с хорошим знакомым. И теперь им предстоит обсудить кое-какие дела. Причем дела мелочные, рутину. Не без того. А так? Чужину едва удалось удержаться от стона, и он крепко закусил губу, когда мир ткнул носком берца в бок. Он еле прикоснулся, но угодил именно туда, где и без того все полыхало огнем. В рану. «Еще больнее», — ответил Чужинов, когда наконец смог перевести дыхание. «Надо же! Никогда бы не подумал. Ты мир попытался сделать лицо до нельзя изумленным. Что получилось, у него из рук вон плохо». «Что-то хреновенький из тебя, артист», — заключил Глеб. «И верно. Хреновенький». Признаться, провалился я когда-то в щуку, что, в общем-то, даже к лучшему, иначе бы в армию не загремел, не научили бы, с какой стороны за оружие браться, и сожрали бы меня однажды твари, коль скоро сам я ее не стал. Но разговор не обо мне. Ты вот скажи лучше, чужак, ты нахрена мне и жизнь испортил, и себе ее укоротил. Я же чуть ли не на крови поклялся, что Полину доставлю, или, по крайней мере, ее голову, образно выражаясь. Ты хоть знаешь, кто она? Шлюха. Обычная шлюха. Я знаю, Томир. Она мне все рассказала. Так в чем же дело? Люди, стоящие за нее, просили. Да и сама Полина девка, в общем-то, неплохая. Глядишь, наладится жизнь у нее, детишек нарожает. И вырастут они хорошими людьми. Мало нас людей-то осталось. К Тамиру подошел кто-то, встал рядом. Здорово, чужак. Признаешь? Глеб посмотрел на него. Определенно видел его раньше, только когда и где. Все, вспомнил. На лесной дороге, еще в первые дни после того, как все началось, когда мы в Вылково шли. Главным он был у той четверки. Признаю, Гриша, отчего нет. Жалею только, что до смерти тебя тогда не положил. А чего не положил-то? До да приказа не было. От министра обороны. Глеб ухмыльнулся, вспоминая подробности встречи. «Какого министра? Какой обороны?» Недоуменно посмотрел тут на Темира. «Не обращай внимания. Это же чужак. У него своя собственная вселенная с каруселями и офисом. Ну и что ты лыбишься?» «На море бы сейчас», — продолжал улыбаться Глеб. Ты мир, ты знаешь, какие на море потрясающе красивые закаты?» Тот со значением взглянул на Гришу. «Ну, а я тебе что говорил? Кому бы еще в его положении пришло в голову мечтать о море? «Похудел-то, однако, с тех пор. Я ведь тебя хорошо запомнил. Эдакий здоровяк. А сейчас что?» — усмехнулся Гриша. «Похудеешь тут. Болезнь неизлечимая, да еще и нервы, когда каждая капсула на счету». Кстати, а сколько их у нас тут осталось? И Томир достал из нагрудного кармана серебряный портсигар. Его чужиного портсигар, в котором он хранил оставшиеся красные желатиновые капсулы. Твариная чумка? Гриша заглядывал Томиру через плечо. Ну тогда все понятно. Ага, шесть штук. Пересчитал тут капсулы. А что потом? Знаю, знаю я, как трудно их сейчас достать. Практически невозможно. Давно их уже не делают, негде да и некому, а старые запасы не бесконечны. Кто бы мог предположить тогда, когда мир еще был нормален, что эти вот капсулы и от твариной чумки помогают? Наделали бы их про запас. Да кто вообще мог предполагать, что такое возможно? Ну скажу тебе по секрету, чужак, у меня их до чертиков. Для себя в укромном месте припрятал. Но мало ли, не дай бог пригодятся, кто от подобного застрахован. Что ж ты мне раньше-то не сказал при встрече? я бы тебя капсул на пару тройку месяцев жизни а ты мне полину ведь точно бы согласился а жить то всем хочется глеб дернул здоровым плечом согласился не согласился теперь то зачем об этом рассуждать поздно ты мир то как на складах выжить умудрился за своего признали не тронули эх чужак чужак и он тяжело вздохнул ну что ж ты смерть то свою торопишь я все же ответил Мог бы и сам догадаться. с Хрони. Жаль, только пересидели мы там. Когда выбрались, вы уже ушли. Как там люди говорят, перед смертью не надышишься. И Гриша заржал довольно, как будто вставил в разговор что-то умное и к месту. Чужак, нахрена ты вообще на это дело подписался? Жил бы себе последние денечки в поселении у Викентио. Маринку бы шпилил в свое удовольствие. Она же без ума от тебя. Рассказывали мне, сколько раз к ней мужики подкатывают. «Нет», — отвечала она, — «только чужак моем сердце». Ты мир ухмылялся. Или у другого своего кореша доживал, у Вылкова, у Прокопа Киреева. Да и самому тебе не раз поселение предлагали возглавить. Что же тебе не сиделось на одном месте? Глядишь, тогда и не случилось бы ничего, и были бы они тебе без надобности. Он излег из портсигара капсулу, уронил себе под ноги и старательно вдавил ее подошву еще во влажную после ночного дождя землю, внимательно вглядываясь чужиного в лицо. Казалось бы, Чалый, не дождавшись никакой реакции, обратился он к Грише. Ну что такое одна капсула? А ведь для кого-то это целый день жизни, представляешь, целый день. А тут раз, и еще одного дня, как не бывало. И ты мир повторил манипуляцию уже за второй капсулу. Ты мне вот что еще скажи. Если весь такой правильный, тогда зачем всю нашу базу в коде в один нож занулил? Крови вдруг захотелось. Сознайся, а теперь-то что тебе терять? Это ведь именно ты туда наведался. Там же люди были, не твари, и тоже жить хотели. И но что у тебя какой-то стрёмный. С пренебрежением им повертев, ты мир отбросил его далеко в сторону. А я и не скрывал никогда, что там был. Только редко кто спрашивал. Я-то скажу, но поймешь ли ты. Вот смотри, жил себе человек, детишек растил. Мечтал о лучшей жизни. Жену очень любил. А может и не очень, налево бегал. Не суть. И однажды стал он вдруг тварью и сожрал всю свою семью. Виноват ли он? Как будто бы да. Теперь о тебе самом и таких, как ты. Вы же без всякой мутации тварями стали. Да и были ими всегда, только маскировались хорошо. Чувствуешь разницу? Сказал и рефлекторно сжался в ожидании неминуемого взрыва боли. Ты мир замахнулся ногой, чтобы со всей силой впечатать ее в раненый бог чужиного. Ни один тогда Глеб в коду наведался. Была с ним парочка надежных ребят. Правда, в сам поселок они не полезли, прикрывали его отход. Да и далеко не полностью он базу, как выразился, это мир занулил. Не успел. Возможно, на их счастье, возможно, на свое собственное, но попался ему тот дом, где оказалась Марина. На той троице, что в нем была, он и закончил свое зануление. Самостоятельно девушке оттуда ни за что бы не выбраться. Благо успел достать тех, за кем, собственно, туда и заявился. С катушек он съехал, когда увидел, что от Олега Гурова осталось. Едва его признал. Потому и пошел в коду. Все концы именно туда вели. Хороший был Олег паренек, и как человек, и как напарник. Два года уже пошло, но до сих пор его жаль. Хотя сколько друзей и просто хороших знакомых за это время погибнуть успело. И от зубов тварей, и от рук таких же, как вот этот Темир. Темир все-таки сдержался, не ударил. Зло сплюнув, он сказал. Ладно. Видел я, видел, что чумка с людьми делает, как по земле они от боли катаются, как пристрелить умоляют. Ты ведь тоже так себя поведешь. Куда ты нахрен денешься? А мы с щалом посмотрим, как легендарный чужак рыдая, умоляет, чтоб ему пулю в лоб пустили. Отмок нестерпимых избавили. И других тоже позовем. Пусть и они полюбуются. Будешь ведь умолять. Буду ты, мир, буду. Куда же я денусь-то? Не стал отказываться Глеб. Затем посмотрел на небо. Гроза скоро начнется. Гроза, говоришь? Ну да, небеса салют прощальный чужаку решили устроить. Ладно, кончай его, Гриша. Нашумели мы тут, уходить пора. В небе раздались первые громовые раскаты, и на лицо Глеба упала дождинка. Теплая-то какая, подумал он. Ты мир, да он сейчас сам сдохнет. Посмотри, сколько с него кровище выбежало. Стоит ли на него патроны переводить? Чужин в злоощарился. Что, Гриша, страшно. Рано или поздно обязательно наружу вылезет, что именно ты чужика звали. Причем не в бою, а вот так, раненого добил. Возможно, охоту за тобой и не устроят, но жить тебе тогда останется недолго. А сам-то ты, мир, уж не по той или самой причине ему приказал. И снова громахнула, перечеркнув пол небосклона ветвистой молнии. Ты, Мир, слышишь, что я говорю? Он и сам...» Чалы внезапно осекся. Глеб посмотрел на Гришу и увидел на его лице то самое изумление, которого не смог добиться мир Он перевел взгляд на Темира, тот оседал, и на его лбу, чуть выше места, где сходятся брови, там, где индианки обычно рисуют свои бинди, виднелось входное отверстие от пули. «Ну что, ты, мир, не пригодятся тебе уже капсулы. Жаль только, что и мне они не достанутся. Где их теперь искать?» Успел подумать Глеб, наблюдая за тем, как у того подкашиваются ноги. Гриша упал так резко, как будто из-под ног выбили землю. В него вошли еще две пули, отчего его тело, уже мертвое, вздрагивало. И только теперь Глеб услышал хлопки. Чуть громче, как если бы хлопать ладонями. «ПСС», — автоматически определил он. «Но где сам стрелок?» Глеб осторожно повернул голову и всего в паре десятков шагов от себя обнаружил бородатое лицо со лбом, прикрытым до самых бровей косынкой, с камуфляжными пятнами. Человек неожиданно ему подмигнул, после чего сделал знак рукой «Подожди немного» и тут же скрылся за углом дома. Начавшаяся пальба со многих стволов удивила его значительно меньше, чем то лицо, которое он увидел видел-то всего пару мгновений. «Но «Ну не может он здесь оказаться, так не бывает», – ошеломленно думал Глеб. «Неужели померящилась? Болело простреленное плечо. Огнем жгло в левом боку. Глеб чувствовал, вот-вот начнется очередной приступ. А он все лежал и думал. Но ну откуда тут взяться этому человеку. Испутать он не мог. Перестрелка вскоре утихла, и к чужиному быстрыми шагами приблизился тот самый бородач. «Ну, здравствуй, Глеб. Давно не виделись?» «Здравствуй, Рустам. Ты-то как здесь оказался?» Чужинов думал, что тут сейчас отпустит свою обычную шуточку. Мол, стреляли или что-нибудь еще в том же роде. Когда Рустам присел на землю рядом с ним. — Крови-то сколько набежало! — бормотал он, осматривая раны и доставая из разгрузки бинт. — Ребра по-любому задеты. Но ничего, главное, живым застали. Сейчас я тебя перевяжу и укольчик поставлю. Сразу полегче будет. — Надолго ли застали? — усмехнулся Чужинов. «Глеб, ну как же ты мог так сильно вляпаться-то, а? Ты же всегда как заговоренный был. Как заваруха серьезная, так все к тебе поближе держаться старались. Или головной дозор. Если с чужаком попал, значит проблем не будет, и на засаду не нарвешься, и ни одна растяжка не попадется». Руки Рустама проворно перевязывали ему раны. «Рустам, ну что ты распричитался? Лучше скажи, как ты оказался-то здесь?» Морщась от боли, вновь поинтересовался чужинов. Рустам Джоев. Джой. Бывший его сослуживец. Сколько они с ним не виделись? Лет шесть. Но не может он здесь оказаться. Слишком далеко они друг от друга находились, когда все началось. Глеб, ты же сам в гости приглашал. Забыл, что ли? Еще и встретить обещал. Рустам смотрел на него, едва ли не сукоризный, Как будто после приглашения не прошло пять лет и не случилось всего того, что случилось. Что-то долго ты добирался, улыбнулся Чужинов. Ага. Рустам улыбался тоже. Я ведь тогда уже выехал, когда все и началось. Помотало меня по городам и весям, где только побывать не пришлось. Случайно о услышал, двинул к нему. Всего несколько дней тебя я не застал. Да, Глеб, ты даже представить себе не можешь, сколько я за все это время чужаков успел найти. И просто чужаков, и Глебов-чужиновых, и даже парочка полных твоих тезок. Другой бы давно уже плюнул, а я все думал. Но не мог мой друган армейский в тварь мутировать. Характер у него не тот. И он хохотнул, довольный собой. Рустам взглянул куда-то за спину чужиного, а затем продолжил. «Я уже и в маме не был. Анастасия, привет тебя просила передать, как увижу. Кстати, сын твой, Сашка, вылитый, папаша». Глеб кивнул. «Спасибо. Сын хоть после меня останется. И на душе у него потеплело. Казалось бы, такая любовь у них с Настей была. Души вдруг друге не чаяли». Да что-то вся вышло. И как будто бы не виноват никто. Бывает и так. Слышал он, у Насти все хорошо. Муж, дочка еще родилась. Да, кстати, девушка эта, Полина, жива? Жива. тебе-то она зачем? Да сама она как будто бы и ни к чему. Скажи, Глеб, тебе ничего странным не показалось? Странным. Знали они состав группы и маршрут, и время выхода. Явно у Викентьева в ближайшем окружении крот завелся. Мы в первый же день едва на них не нарвались. Вспомнил Глеб ночевку в доме на Тимошкинских болотах. Вот. Что вот? это девица для бандитов лаком и кусочек. Но дело даже не в ней самой. Он умолк. «Рустам, ну что ты тянешь?» Начал уже злиться Чужинов, когда в раненом боку кольнуло так, что от боли перехватило дыхание. «Вот теперь узнаю прежнего чужика. В глазах молнии и голос тверд, как булат. «Все-все, говорю, тебе нервничать вредно. Девушка эта, Полина, приманка, а сдали у вас бандитам, чтобы до тебя добраться?» «Меня?» «Ну да, нашелся человечек, который твоей смерти страстно желал. Вот он и решил чужими руками от тебя избавиться. Знал, не отдашь ты девушку бандитам, скорее сам смерть примешь. Что, в общем-то, почти и случилось». Да я и рад был Полину отдать, чтобы парней спасти. Но как-то не сложилось. Кто он, сам догадаешься или мне подсказать? И пока Глеб ломал голову, кто же в окружении Викентьева мог желать ему смерти, Рустам сказал. Ладно, не буду вам мешать. Наговоримся, будет еще время. Джой вглядел куда-то ему за спину, где слышались чьи-то шаги. Если бы, мрачно подумал Чужинов. Глеб. Марина. Он даже вздрогнул, настолько не ожидал ее увидеть. «Вы что, доконать меня своими сюрпризами решили?» Смотрел он на девушку, чьи глаза были полны слез. Марина подошла к нему в сопровождении человека, которого он всегда видел рядом с Петровичем. Глеб его знал. Хороший спец. Да и не станет тот, что попало возле себя держать. «Его самого только и не хватает», — усмехнулся Чужинов. «Глеб, ты уж прости меня?» Марина встала рядом с ним на колени, прижав его голову к своей груди и гладя по волосам. Молчала все. Ты же сам меня просил. Пока Петрович к себе не вызвал. Говори, что не так. Тут я уже не выдержала. Как он ругался на меня, ты даже представить не можешь». Кричал на меня так, думала, я оглохну. Но ничего, главное, живой ты. И теперь уже все позади». «Что позади-то, Марина?» «Все, Глеб, все. Лечат твою болезнь, Глебушка, лечит. «Теперь нам только к Евдокии Петровне добраться, а уж она тебя вылечит», – улыбалась она сквозь слезы. И так ему хотелось поверить в ее слова, но они больше походили на чудо. А чудес, как давно и хорошо всем известно, не бывает. И еще очень не хотелось проникнуться надеждой. Ведь именно после их крушения и приходят самые горькие разочарования. но ну и чем мне твоя баба Дуся сможет помочь? Травками или заговорами на восходящую луну?» «Господи, Глеб, какая на тебе, баба Дуся? Старовойтова Евдокия Петровна. Да у нее ученых степеней полдня перечислять. Да ей в Оксфорде после доклада весь зал стоя аплодировал. Старовойтовой Нобелевку по иммунологии должны были дать, если бы все это не случилось. А ты, баба Дуся. Да у нее таких пациентов десятки были, если не сотни. И смутилась под его пристальным взглядом. Правда, ей не всем удается помочь. Но ведь есть шанс, есть». «Что-то я не слышал ни о какой старовой твой», – пробормотал Глеб. «И о том, что лечат, тоже не слышал». «Я тоже о ней не знала, пока Петрович мне не рассказал. Да и он недавно узнал». Новости сейчас медленно распространяются. Викентик, кстати, все сам порывался пойти. Да куда ему с его-то коленом? Отправил самых лучших. Но и я с ними напросилась. Поклялась, что обузой не буду. Внезапно лицо Марины стало испуганным. «Глеб, а капсулы-то у тебя остались? Мы быстро пойдем, сейчас только парни носилки сделают. Но во Фрязин за день-за два не добраться, там еще и по реке придется плыть». Чужинов разжал руку, где на ладони лежали четыре капсулы ярко-красного цвета. Три целых и еще одна уже с расплывающимся от тепла руки желатином. «Хватит?» «Должно хватить. Петрович приказал весь поселок обыскать, все вверх дном два раза перевернули. Правда, пять капсул только и нашли». Марина приложила руку к груди, вероятно, проверяя, не потерялись ли они. Там вообще столько шума было. Викентьев Заводчикова застрелил, можно сказать, свою правую руку. Наверное, в Снегирях до сих пор все еще в шоке. Мне-то он никогда особенно не нравился. Глазки масляные, ручки потные. И все норовил облапать где-нибудь в темном уголке. Но все равно его жалко. С другой стороны, Петрович просто так не стал бы убивать. «Значит, Заводчиков...» И Викентьев, конечно же, не просто так его застрелил. Ладно я, но он ведь его еще и перед Ларионовым подставил. Но почему тут желал моей смерти? Из-за Марины? Сомнительно. Я бывал в Снегирях достаточно редко. Времени у него хватало, и он мог убедиться, а с Мариной ему ничего не светит. Только как вариант. Так, поговаривают, что у Заводчикова брат бандитствовал, а сам он на моем визите в коду знал. Возможно, среди тех, кого я занулил, и братец его оказался. Что-то еще? Но что именно? Надо бы у Рустама спросить. Может быть, он знает. Загадочная весь такой. И еще Чужинова почему-то вспомнилось, как заводчиков предлагал ему берца с шелковыми шнурками. Что это было? Намек, чтобы сам вздернулся. Тонкий юмор. Глеб! Марина подобрала с земли портигар и аккуратно пальцем по одной передвинула в него капсулы, что лежали на ладони у чужиного, оставив с поврежденной оболочкой. «Страшно ее трогать. Вдруг из нее все высыпется». «Может, тебе уже пора ее принять?» И Глеб послушно отправил капсулу в рот. Марина рассказывала, что как будто бы вакцину какую-то придумали. И если ее вести электричеством, можно будет пользоваться безо всякой боязни, что начнешь мутировать в тварь. Сама она, конечно, не очень вакцину верит, но шла же в конце концов Евдокия Петровна лекарство против твариной чумки. Так почему бы и нет?» Выслушал он ее рассказ о том, как они сюда добирались, как торопились, как едва не столкнулись с целой ордой мигрирующих тварей. Глеб слушал Марину в полухо, и мысли его были заняты другим. Если неведомая старовой тварь действительно сможет ему помочь, как будет замечательно не просыпаться каждое утро с первой мыслью о том, сколько у тебя осталось этих проклятых капсул. А там, глядишь, и получится однажды встретить закат на берегу моря. Что бы лунная дорожка, убегающая далеко за горизонт. звезды. Очень много звезд, яркий костер и шелест набегающих волн. Сотри случайные черты, и ты увидишь, мир прекрасен, — прошептал он. Что ты сказал, Глебушка? — склонилась к самому его лицу Марину. Выбившиеся из подвязанной шапочки волосы девушки щекотали ему лицо, а он, держа ее за руку, продолжал улыбаться. Это не я сказал, — Александр Блок. Глеб взглянул туда, где на ходу, меняя в автомате магазин, к нему ушел Егор. Сейчас Егор совсем не походил на того испуганного мальчишку, каким он был, когда они впервые встретились. Саженного роста, широкоплечий, оступает так легко, что создается впечатление, а трава под ним даже не прогибается. Воин! Глеб лежал и думал о том, что все-таки мир прекрасен. Прекрасен, несмотря ни на что. Иркутск, 2015 год. Конец книги.